«Мистер Илнер подъехал к мэрии и остановился, собираясь спрыгнуть с козел и помочь нам выйти из экипажа, но я не могла позволить ему подвергать себя подобной нагрузке». «Нет, оставайтесь на месте», — потребовала, выходя из экипажа. А затем, стараясь подражать жестам и уверенности мужчин, спустилась на мостовую и галантно протянула руку миссис Макстон, абсолютно ничем не отличающаяся в данный момент от любой из драконьих леди. Я не знал точно какой. После совершенно бессонной и непростой ночи, в которой моральные муки терзали меня гораздо сильнее, чем неимоверная магическая нагрузка, наиболее подходящей для моих нужд парой стало увиденное мельком на балу у Арналов. Тогда Леден находился в окружении четырёх сыновей, и остало копии самого юного из них, здраво рассудив, что виратней всего в Эстернадане придерживаются традицией Моурата. Соответственно, только старший сын получал наследие семьи. А вот его братьям приходилось довольствоваться малым или же вовсе искать себе работу и пропитание. В любом случае приходилось полагаться на судьбу, потому как в остальных, покидающих защитный барьер экипажах, были в основном дамы и, по большей части, принадлежащие к человеческой расе. Оставалось надеяться, что всё пройдёт не столь унизительным образом, как тогда, с угольными бровями и попыткой выдать себя за Бетсален. «Матушка!» — произнесла низким голосом, и под насмешливым взглядом драконица, у которой взгляд всё равно оставался исключительно миссис Макстонским, осознала, насколько нелепо звучит мой голос. И пока моя домоправительница чинно спускалась по ступенькам экипажа, я судорожно перебирала заклинания, которые могли бы исправить ситуацию с моим голосом. Требовалось что-то простое, максимально простое. Что-то настолько же невесомое, как лёгкая пёрышка — что попадает на поверхность зеркального озера, практически не потревожив его вод. В данной ситуации мне требовалось использовать то, что не потревожит магический фон в той зоне города, который абсолютно и полностью контролировал собственной силой лорд Арнел. Мистер Илнер, отправляйтесь в гостиницу, приказала я голосом мис Вайерте, которая сейчас так не доставала мужества. Решение пришло озарением. «Мужественность. Неполноценная, лишь поверхностная, направленная исключительно на голос, горта на его часть. Это изменение слишком незначительно, чтобы его хоть кто-то принял в расчёт». «Маскулинум», Маскулинум" — прошептала, закрыв глаза. Заклинание опало на зеркально-недвижимый и магический фон не пёрышком, скорее осенним листком. Но листья хороши тем, что редко падают в одиночестве. По всему центру города, то в одном месте, то в другом, Магический фон слегка колебался бытовыми заклинаниями. Драконы — магическая раса. Для них использование заклинаний в быту столь же естественно, как для нас делать вдох. «Как звучит мой голос?» Не открывая глаз, напряженно спросила у миссис Макстон, стараясь говорить, используя дыхание нижней части груди. «Как у юноши?» — величественно ответила матушка. Едва заметно кивнув, я распахнула ресницы. и устремилась к мэрии, увлекая за собой и мою бесстрашную домправительницу. Миновав часть площади, мы раскланялись с охраной на дверях и узнали наши имена. Леди Фэрфакс, лорд Фэрфакс, рад видеть вас в Эстернадоне, произнёс один из охранников. Леди Фэрфакс, примите наш соболезнование. Миссис Макстон с достоинством их приняла. И её поздравление, произнёс второй стражник. Миссис Макстон с достоинством приняла и их тоже. Весь её вид выражал в целом готовность принять абсолютно всё и всех, и при этом сохранять достоинство в момент принятия этих всех и этого всего. Меж тем двери распахнулись, и мы вошли в мэрию. Удивительно, но несмотря на чудовищные события последних дней, мэрия была заполнена просителями и по большей части просительницами. Леди, сопровождающие их свиты, стояли в длинной очереди, и они не могли бы выиграть, держав затянутых строгими перчатками ладоньях на удивление схожей свитке и скорее интуитивное, чем рациональное желание избежать всеобщего внимания из-подвига меня действовать максимально быстро и решительно и два администратор развернулся к нам с вежливой улыбкой и определённо собрался назвать наши имена приковав тем самым внимание скучающих в очереди дракониц к нашим персонам что было бы совершенно излишне я в меру смущённо проговорила Мы по поводу работы. Надеюсь, юные лорды, оставшись без средств к существованию, смущаются именно так, а голос мой не прозвучал пискляво. Администратор, почтенный седой джентльмен, сохранил выражение радушия на лице, но улыбка его стала несколько нервной, когда дракон уточнил: "Простите, какой именно?" "В архиве". Миссис Макстон решительно взяла дело в свои руки. «Моему милому мальчику было обещано место самой леди Арнелл. Да будут благополучные и полны золотых монет ее дни. Куда нам идти?» «А-а-а!» «Архив наверху. Третий верхний этаж, леди Ферфакс. Я сейчас позову кого-нибудь и сопровожу вас лично». «Не требуется!» Властно прервала его миссис Макстон и обратилась ко мне. «Дорогой мой, я хочу поскорее покончить с этими формальностями». и посетить шляпную. Я готова была полностью поддержать её желание избавиться от администратора, но сам дракон, не скрывая изумления, вопросил: "Шляпную? Не адвоката?" "Адвоката?" Мы нервно переглянулись с миссис Макстон, искренне недоумевая по поводу услышанного. Но общая атмосфера, очередь из нервных драконийх ледя, странные листки в руках каждой, в городе драконов определённо происходило нечто весьма странное. К адвокату позже решила я, не вдаваясь в подробности. Понимаю, очередь не самое приятное место для времяпрепровождения. Администратор не понял ничего, но вникать в суть вопроса не стал, определённо пытаясь беречь собственные нервы. Третий этаж. Благополучае вам. Поблагодарила и попрощалась я одновременно и поспешила к лестнице, увлекая за собой и мою принявшуюся подозрительно оглядываться мать. «А, воспользуемся внутренней лестницей». «Разумно», — согласился администратор. Миссис Макстон не сразу поняла мою затею, однако перечить сына прилюдно не стала бы ни одна леди. Ей пришлось удовольствоваться лишь беглым осмотром происходящего, без надежды рассмотреть всё сверху, поднявшись по внешней лестнице. Лишь на ступенях, когда мы скрылись от посторонних взоров, воспользовавшись служебным проходом и удобной архитектурой мэрии, Она укоризненно произнесла. «Было бы интересно узнать, что именно происходит». «Боже, матушка!» — вежливо ответил я, одновременно раскланиваясь со спускающимся нам навстречу драконам и чувствуя странное, внезапно охватившее меня и стремительно растущее напряжение. «Да, в Эстернаде неопределённо происходило что-то странное, но я никак не могла понять, что...» И поднимаясь наверх, я ощущала гнетущую тяжесть плохого предчувствия, гнетущую и усиливающуюся с каждым шагом, с каждой ступенью. К тому моменту, как мы достигли второго этажа и остановилась, тяжело дыша и едва ли понимая причину своего состояния, но что-то было не так. Раздражённый гомон нервных драконист на первом этаже, деловитые резкие фразы работающих мэри драконов на втором, И что-то ещё. Что-то смутное, отбивающееся ритмом моим сердце, ставшее биением моего сердца. Дорогая, хмм, дорогой, мгновенно исправилась миссис Макстон и продолжила заботливым тоном матери. Что происходит? Вы побледнели, мне кажется. Я едва ли слышала её слова. Цок-цок-цок-цок. Не ведаю, как удалось расслышать этот тихий звук среди шума. трескотне печатных машинок, шагов драконов и людей. Но я услышала. Услышала и узнала. Сложно не узнать те шаги, что ждёшь с раннего детства, готовясь скочить с криком: "Мама!" и обнять самого близкого человека во всём мире. Миссис Вэрти, дорогая, да что же с вами творится? нервно прошептала миссис Макстон. Не знаю, что творилось со мной, но себя я контролировала с трудом. И вдруг за углом коридора Раздался властный голос лорда Арнела. "Леди, я не договорил. От разоблачения нас спасла лишь быстрая реакция миссис Макстон. Каким-то чудом она углядела на лесечной площадке неприметную дверцу у кладового уборщика и с ловкостью фокусника, прячущего карты в рукаве, трополиво втиснула в скромное помещение меня и себя следом. Нам пришлось потеснить две швабры, метлу и ведро Мне казалось, в кладовой мгновенно воцарилось укорененное молчание угнетённой хозяйственной утвари. Но я едва ли отметила это всем своим существом, обратившись в слух. Моя мать разгневанно выпорхнула на лестничный пролёт, но ей практически тут же пришлось остановиться. С магией драконов, особенно обретших крылья, не поспоришь. Так что она остановилась перед возникшей силовой стеной, которую я ощутила бы даже закрытыми глазами. «Миссис Вайерте». Ледяной тон лорда Арнелла заставил вздрогнуть. «Я повторю, если вы не расслышали с первого раза. Вы покинете Вестернадон немедленно». Два удара моего сердца, остановка, стремительно холодеющие ладони. Я не видела маму так близко шесть лет. Но я даже не попыталась предпринять попытку выйти из своего укрытия, с отчаянием и яростью, наконец осознавая, для чего лорду Арнеллу сегодня понадобилась цепь. Он вовсе не боялся моего столкновения с драконицами. Он просто не желал, чтобы я встретилась с родителями. Он действительно оказался весьма схож с профессором Стентоном и ныне пытался сделать то же, что когда-то совершил профессор лишить меня семьи. Лорд Арнелл. А звоко маминого голоса слёзы соскользнули с ресниц. Я не видела свою дочь 6 лет. 6 лет. Ваш подданный пришественник, или не ведаю, кем он вам там приходился. На что только не шёл. Мы испытали всё, от сомнительных прелестей ментальной магии до прямых угроз. А когда это не подействовало, профессор Стэнтон сумел убедить меня в том, что Аннабель — не моё дитя. Поддельные документы, свидетельства повитухи и врача, принимавшего у меня роды, архивные данные, подлог. Последним доводом в пользу его теории стало то, что, в отличие от меня и моего супруга, Аннабель обладает магическим даром. Что ж, вынуждена признать, профессор Стентон оказался весьма искусен, прирождённый лжец, как и все ваши драконьи племя. А его шантажё угроза рассказать она была о том, что её истинной матерью была падшая женщина, никакими словами не передать вам, сколько боли и отчаяния мне и мистро Ваерти принёс этот подлеший дракон. Но я докопалась до сути. И теперь я могу доказать правду. У меня на руках все документы, подтверждающие тот факт, что Бэль моя дочь. И ни один суд. Ни один, вы слышите, не опровергнет их. 6 лет, лорд Арнольд. Я не могла обнять своего ребёнка. 6 мучительных лет. Я проехала через половину империи. Я поднялась на вашу проклятую гору, а теперь вы мне приказываете убираться во всяяся, не позволив даже увидеть моё дитя? Да катитесь к дьяволу, проклятый ублюдок. Пауза и пугающе спокойный вопрос. «Вы осознаёте, с кем разговариваете». Любой другой на месте моей матери испытал бы страх в этот миг. Даже я, отчётливо зная, что лорд Арнелл никогда не причинит вреда женщине, приготовила защитное заклинание. Но моя матушка, судя по всему, не испытывала страха вовсе. «О, да, я осознаю, с кем разговариваю. С животным, бесчувственным, бесчеловечным, лишённым совести, чести и благородства зверям». смерзавцем, который точно так же, как и догореть ему в адду вечным пламенем, лорд Стентон, от чего ты решил, что имеет право играть человеческими жизнями. Я поняла, что задыхаюсь от слёз, лишь когда миссис Макстон протянула мне платок, а я не смогла взять его, потому как одной рукой судорожно закрывала рот, а второй бессильно впилась ногтями в грубое дерево двери кладовой. Но призывать заклинания защиты не имело смысла. Матушка была совершенно права. Лорд Арнелл в плане наличия собственнических истинно драконьих инстинктов ничем не отличался от профессора Стентона. Абсолютно ничем. И теперь я боялась пошевелиться, да и даже вздохнуть, опасаясь выдать своё присутствие и потерять мать навсегда. Потерять, даже не встретившись. Потерять ещё не до конца, осознав, что вовсе не теряла в прошлом. «Вы не посмеете выставить меня из вашего проклятого города?» — воскликнула моя мать. Увы, но он мог посметь всё. Почти неслышные шаги дракона и сказанное с непробиваемым спокойствием. «Миссис Вэрти, и где, как вы сказали, находятся эти самые доказывающие ваше непосредственное родство документы?» Тихий скрип кожи Редикюля, которые испуганно прижали груди, запах гари, потрясённый возглас. «Ну, вот и всё». сказанное с ледяной издёвкой. Документов нет. В отличие от свидетельства о рождении, выданного на имя мисс Аннабель де Лакруа, находящегося в архиве Вестернадена. Мои ногти впились в дверь, загоняя в пальцы занозы, но я даже не почувствовала этой боли. Меня убивала совершенно иная, гораздо более чудовищная боль. «Вы покинете мой город немедленно, миссис Вайрте». Более никому в пределах территории Железной горы не называю своё имя. Не заставляйте меня применять магию. Всего доброго». «Да чтоб вы сдохли!» Было ему дрожащим, но исполненным яростью ответом. «Это вряд ли», — учтиво ответил ей лорд Арнелл. «Ой, Эстон Морд, проводи». Исчезновение преграды на пути моей матери я ощутила, а вот её шагов не услышала. «Мэм?» — раздался вежливый голос явившегося по зову дракона. «Прошу вас вот сюда». Все, что мне хотелось сейчас — распахнуть дверь и высказать все, что я думаю по данному поводу. Но все, что я сделала, сильнее прижала ладонь к приоткрытым в немом крике губам, ощущая, как от недостатка кислорода кружится голова. Шесть лет назад я бы вмешалась. Шесть лет назад я и вмешалась, после чего от меня отвернулась вся семья. Наивности доверия профессору Стентону не позволили разглядеть всей картины тогда, но ныне я стала старше, и уже слишком хорошо знала Драконов, чтобы вмешиваться сейчас. И потому я осталась стоять, задыхаясь от боли и слёз, и слыша едва уловимый удаляющийся стук туфель на железной подошве, которые так любила моя мать Мисс Вэрти. И два слышно позвала миссис Макстон: "Девочка моя, держитесь!" Я держалась. Отчаянно и обречённо, но держалась. Аннабель де ла Круа. Аннабель де ла Круа. Потрясающе. Действительно, просто потрясающе. Какая жестокая, бесчеловечная, воистину звериная жестокость. Де ла Круа, это ведь... Начала была миссис Макстон. Да, отрывисто оборвала я её. Та самая, Фанни де ла Круа. известны во всей империи убийцы детей более 40 лет содержащей так называемую детскую ферму, в которую не имеющие возможности растить своё дитя матери, незамужние девицы или же падшие женщины за небольшую плату сдавали своих детей. Первое чтобы сохранить позорную внебрачную связь в тайне, второе чтобы избавиться от приплода. Дело в качестве консультанта полиции в своё время вёл профессор Стентон. Мы изучали его в рамках общей истории криминалистической магии на первом курсе. С каждым словом, абсолютно с каждым словом меня всё сильнее охватывал гнев. О, как же я была слепа! Мисс Вэрти. Голос моего домправительницы дрогнул и вовсе не от ужаса. Боюсь, миссис Макстен, как и я испытывала, неимоверный гнев. Каким образом профессор мог приписать вам подобное происхождение? Повернувшись, я привалилась спиной к двери. Стараясь не скатиться в истерику, я тихо объяснила. Клиника Остерн, в которой из-за сложности во время беременности матушке родилась я, фигурировала в деле Фани Делкруа как одно из мест, в которое эта мадам продавала младенцев. Печница это было выгодно по причине того, что отпадала необходимость сообщать матерям, потерявшим детей по вине повитух, о смерти этих самых новорождённых. Так что да, профессор Стентон вполне мог совершить подлог. У него имелись все возможности для этого. О, боже, только и прошептала миссис Макстон. Но она была стойкой женщиной и потому сразу спросила: "Что вы намерены делать сейчас?" Не расплакаться. "О, моя дорогая. Боюсь, от жалости мне стало лишь хуже, я и я так с трудом сдерживала слёзы, задыхаясь от бессилия, ужаса осознания, понимания бесполезности любых действий сейчас. А ещё мне было жаль Мне было так жаль. Я могу догнать её, торопливо предложила миссис Макстон. Мистер Илнр знает город. Мы догоним административный кап, срезав через жилые кварталы. Мы сможем. Прижав ледяные пальцы к вискам, я с трудом сдерживая волнение, пыталась как можно быстрее придумать, что делать. Хотелось распахнуть дверь узкой кладовой, сбежать по ступеням вниз и обнять свою маму. Хотелось до слёз, но что дальше? Что может предпринять лорд Арнелл, чтобы не допустить появления моих родителей возле меня? Всё что угодно, абсолютно всё. От судебного предписания лишения матушки и отца родительских прав по причине наличия сфальсифицированных документов до наложения запрета на въезд в Эстернаден. И это только как мэр. А как дракон он был гораздо могущественнее профессора Стентена. И вполне мог внушить моей матери, что у неё вовсе никогда не было детей. Груди похолодело, и ощущение собственного бессилия убивало. "Нет", прошептала я, чувствуя, как рушится на осколки мой мир. "Нет. Мы ничего не будем делать. Не сейчас. Лучше сделать и жалеть, чем ничего не предпринять", решительно высказала мне миссис Макстон и добавила: "Вступайте в архив. Если получится, я передам ей весточку от вас. Если нет, значит, нет. Но я уверена, что смогу. На этот раз на мне нет заклинания, не позволяющего мне даже близко подойти к вашим родителям. Посмотреть, как ваше сердце обливается кровью, я более не в силах». И, сдвинув меня в сторону, моя экономка решительно распахнула дверь, чтобы замереть под потрясённым взором поднимающегося по лестнице администратора. «Не та дверь». провозгласила миссис Макстон. Это определённо была не та дверь. Да и этаж не тот, поддержал её пожелой дракон. Вот именно, гордо заявила она и поспешила вниз по ступеням. Я же, стараясь не замечать тех заноз, что остались под ногтями, медленно побрела на третий этаж. Сначала брела, после мой шаг ускорился, и к концу лестницы я уже почти бежала, чтобы спеть к окну. И я успела дыханием отчистила заиндевшее стекло и разглядела внизу мою мать, которую высокий дракон в чиновничьем камзоле вёл к казённому экипажу. И о чудо, миссис Макстон в образе леди Ферфакс, догнавшая лорда Остенморта и сказавшая ему нечто, после чего дракон быстро поклонившись, помчался в Мэрию. Воспользовавшись этим, миссис Макстон торопливо сжала ладони моей матери, что-то быстро сказала ей и, развернувшись, почти была направилась обратно в мэрию. Но тут на пороге показался лорд Арнольд и леди Ферфакс, сделав вид, что она направлялась вовсе не в мэрию, а так, утренний мусон совершала. Городправитель Вестернада на некоторое время смотрел ей вслед, затем обратил свой взор на мою мать. Мне показалось, или её тёмные волосы Действительно так побелели. Мама. Лорд Ферфакс раздалось позади. Следите за матерью. Да. Сказал я чистую правду. Архивный отдел здесь, и я всё же вас провожу. У счастливый пожилой дракон был так, не кстати. Но окно заиндевело вновь, экипаж с моей матушкой покидал город драконов. Миссис Макстон почти дошла до гостиницы полёт дракона, а мне оставалось лишь играть свою роль до конца и завершить это дело. А после, когда всё будет кончено, я сделаю всё возможное, чтобы выйти замуж за лорда Гордона, потому что Адриану Арнело я действительно могла простить многое, но не это.